Лихай покинул башню архимагистра и на миг задержался у порога. С удовольствием вдохнул запах вечернего вишенрога, готовящихся ужинов, снастей и масла из порта, конского навоза, ветра, сулящего скорые холода. Оборотням не было дела до погоды. Они не страдали от холода и неплохо переносили жару. Была бы вода. Но зиму Лиха любил сильнее, чем лето. Воспоминания о родном клане сохранились почему-то именно зимними. Зимой же в снежной шале, вспыхивающей волшебными искрами, он увидел однажды на улице светловолосую фаргу, чей запах свел его с ума. Лихой резко тряхнул головой. Волосы, заплетенные в толстую косу с боевым подвесом, ощутимо стукнули по спине. Он не вспоминал об Анасталь столько лет, отчего вспомнил сейчас, едва встав служа другой женщины. Такой женщины, о которой только и можно помнить, как об единственной. Губы лихо тронула улыбка. Угораздило же его связаться с самой ненормальной Натикрее. Он не заглядывал наперед. С Некорин это было невозможно. Он наслаждался теми моментами, что судьба дарила обоим, ничего не обещая. Неки была права. Нужно заняться делами. Тархаш решительно двинулся прочь от Золотой башни и углубился в хитросплетение городских улиц, прикидывая, откуда начать разбираться с делами. с дворца, с казарм или с университета. Как вдруг его окликнули. «Лихай, Тархаш, красная лиха?» Голос был незнаком. Обернувшись, оборотень увидел, что к нему сквозь вечерние сумерки спешит гном в буро-зеленом камзоле члена гильдии почтарей. За плечами гнома болталась дорожная сума. У пояса были приторочены боевые топорики. «Да, это я!» — кивнул Лихай. Гном вежливо поклонился и принялся снимать с плеч с уму, откидывать крышку и рыться внутри с таким видом, будто искал что-то эфемерное. Тархаш, вежливо поклонившись в ответ, терпеливо ждал. «Получите», — важно сказал почтарь, протягивая ему конверт. «Приятно оставаться». И едва конверт оказался в руке у оборотня, развернулся и был таков. На конверте были написаны имя и город. расплывшимися чернилами, которые, впрочем, можно было разобрать. Отчего-то волнуясь, Лехай разломал красную кляксу сургуча и вытащил из конверта письмо. Городские фонари еще не зажигали. Судя по отцветам, магистратский маг шел где-то в начале улицы. Однако полковнику свет был не нужен, и он быстро пробежал глазами неровные строчки. «Долгих лет и удачной охоты тебе, брат-оборотень!» Мы с тобой не знакомы и вряд ли когда-нибудь познакомимся. Я лишь возвращаю долг, выполняя обещание, данное одному старому лису. Не буду описывать тебе историю нашего с ним знакомства, но укажу, что мы встретились на знойных дорогах страны песков, и каждый из нас шел в свою сторону. Старик оказал мне услугу и попросил об ответной, узнав, что я направляюсь в вишенрок «Много лет я пытаюсь выяснить, что стало светвью моего клана, в незапамятные времена оторвавшиеся от родительского древа красных лиха. Так он сказал мне. Во время пятилетней войны до меня дошли слухи о красноволосом оборотне, который храбро сражался на стороне Лассурии. Однако военные действия помешали мне найти его или связаться с ним. Если вдруг, будучи в Лассурии, ты узнаешь о нем, передай ему мои слова». Он может всегда вернуться в родной клан, вернуться домой. К сожалению, мое пребывание в Вишенроге кратковременно, дела зовут меня дальше. Но помня обещание, данное старику, я узнал о тебе, лихай Тархаш Красная Лиха, сын своего клана, уже долгое время странствующий по Крею. И сейчас передаю тебе слова, что просил передать старик с огненно-красной косой. Поскольку клан красных лиха не живет оседлой жизнью, тебе придется поискать его в песках или навсегда отказаться от этой затеи. Выбор за тобой, удачи. Не поверив прочитанному, лихай перечитал письмо снова, и снова, и снова. Вскинул голову, потянул носом. Нужно догнать почтаря, расспросить о том, кто передал письмо. Но в тысячи ароматов... съестного на ужин, снастей и масел из порта, конского навоза, ветра, сулящего скорый холода. Запах гномок, который оборотень запомнил, растворился без следа. Его не было, как не было и подписи в письме, дарившем надежду на несбыточное.